Глава 10. Егор радовался как идиот, чуть ли не прыгал до потолка от счастья, что всё так удачно сложилось. Два моих светлячка у меня в квартире. Можно даже вздохнуть спокойно. Но только на время. Биться со Светланой не всё так просто. Вижу, что в её глазах плящется недоверие. Словно ожидает от меня какого-то подвоха. Но я не ее бывший. Интересно, что там отец нарыл на него? Хотя на сегодня оставим его в покое и вернемся к моим девочкам. С большим удовольствием наблюдал, как маленький белокурый ангелок с восторгом носится по своим новым владениям. Хватая то одно, то другое. Не зря старался. Оно того стоило, чтобы увидеть восторг в глазах любимых девочек. Перевел восторженный взгляд на Светлану. Вот тут-то мой пыл немного поугас. Бледную со слезами на глазах утащил на кухню, предлагая стакан воды. Спросить, что не так, не успел. Пришлось ответить на звонок, так не кстати оторвавший меня от самого главного, моего светлячка. Разговор затянулся на некоторое время, а позже умчался за тортом. Просто хотелось порадовать моих девочек. Надеюсь, что они любят сладкое. Но каково было мое удивление, когда застал на кухне такую картину. Света словно зомби стругает салат за салатом. В то же время на плите жарится, парится, шкварчит. Мне, конечно, не жалко, да и приятно. Но не хочу, чтобы она превращалась в обычную домохозяйку. А уделила внимание себе, да и тому, чего хочет она сама. Подошел, поцеловал, вышибая из себя весь воздух. С ней всегда так. Не могу насытиться этой женщиной. Мне ее всегда мало. Наше увлекательное занятие прервала Каринка, смешно коверкая слова. Еле смех сдержал, подхватывая ее на руки. Тут же раздался звонок в дверь. На пороге стояли родители с Тохой. Сначала переживал, как пройдет наша встреча. Но все прошло как нужно. А девочки мои так идеально вписались в мою семью. Я радовался, так и должно быть всё. Закрыв за родителями дверь, направился на кухню за Светой. Целый день ждал этого момента, и ничего не помешает мне насладиться моей девочкой сполна. Утром был недоволен тем, что Светлана собиралась на работу, да еще и Каринку собирала, чтобы закинуть по пути в детский сад. Но как бы ни был я недоволен, а давить на нее не стал. Понимал, что ей нужно время, чтобы свыкнуться с переменами, перевернувшими всю ее жизнь. В офис влетел, сияя, как начищенный до блеска самовар, светя фонарем под глазом, переливающим всеми цветами радуги. — Может, тебе второй фонарь поставить для проформы? — заржал Тоха. Отец хмыкнул. Секретарша, принесшая документы на подпись, отвернулась, сдерживая улыбку. — И тебе не хворать, братец-кролик! — ухмыльнулся, наблюдая за Тохой. — За кролика ответишь! — серьезно ответил он, через силу сдерживая рвущий наружу ржач. Но тут в кабинет влетела девушка. — Где это сволочь? — посмотрела на меня такого красивого, на отца, и остановилась на Тохе. сверляя его спину прожигающим взглядом. Хм, а вот это уже интересно. Тоха аж весь подобрался. Не успел спросить, что за сволочь ей такая нужна, как она с кулаками бросилась на изумлённого Антона. А лицом мне его было видно ну очень хорошо. «Что за на?» — взревел он, уворачиваясь от кулачков разъярённой девушки. Та застыла с открытым ртом, разглядывая ругающегося Тоху. В кабинете воцарилась тишина. Все молча ожидали, что произойдет дальше. Только Тоха первым не выдержал. Подхватил девушку, закидывая ее на плечо и смачно шлепнул по заднице. «Ай!» — воскликнула она. «Идиот!» «Скоро буду!» — бросил тот, скрывая за дверью. Растерянная секретарша подхватила стопку документов и удалилась на свое место. «Хм...» «Что-то мне подсказывает, что кто-то скоро распрощается с холостяцким статусом», — не выдержал я. «Давно пора», — усмехнулся отец. «Круто она его». «Стряска ему не помешает», — засмеялся отец. Раздался стук в двери на пороге появился Михалыч, друг отца. «Здоровенький! Здесь все, как ты и просил». Положил папку на стол, отец махнул ему рукой в знак приветствия. «Правда, ничего особенного не нарыл. Просто парень с треском вылетел с учебы. Вот вернулся под отцовское крылышко». «И не только под его», — добавил я. «Разберемся», — крякнул отец, пролистывая папку. «А ты, говорят, женился?» — ухмыльнулся Михалыч, глядя на меня. «Есть такое», — отозвался я. «А болтусы?» – рассмеялся он. «Антон, смотрю, тоже времени зря не теряет». У, какие там страсти кипят!» – захохотал Михалыч. «Огонь, баба!» «Ему такая и нужна!» – поддержал его отец. «Вот же старички лесовички на себя бы посмотрели». Направился к двери, не желая слушать их разговоры. Завалился в наш стох и кабинет. Удобно усаживаясь в кресле, тут и брат подоспел с кислой миной. «Кажется, круто она тебя в оборот взяла», — ухмыльнулся, крутясь в кресле. «Э, нет, не на того напала», — хмыкнул он. «Скоро будешь у нас женатый», — рассмеялся я. «Как был холостяком, так и мы останусь», — огрызнулся брат. «Ну-ну, не зарекайся. Там, кстати, Михалыч ставки на тебя делает». «Вдруг остепенишься?» Заржал я. «Вот же жук!» Незлобно выругался Тоха. «Ведь Михалыч добряк, излиться на него невозможно». «Что есть, то есть!» Согласился. «Зацени!» Достал из ящика коробочку с кольцом. «Решился все же?» Спросил он, на что кивнул головой. «Ничего так!» пробобнил, крутя коробочку из стороны в сторону. «Где золотую жилу нашел?» «Интересуешься просто так или для дела?» — ухмыльнулся я. «Мудак», — изорек Тоха закрывая коробочку. «От мудака слышу». Не остался в долгу. «Думаешь, согласиться «Не знаю. Выжду пару дней, а потом и в ЗАГС потащу». Убрал коробочку с кольцом обратно в стол. «А этот больше не появлялся?» — спросил Тоха. «Вчера, когда девчонок забирал, он там крутился». Нервно постучал пальцами по столу. «Если сообразительный быстро поймет, что ему там ничего не светит». Раскрыл папку с документами, ведь работу никто не отменял. Да и в универе нужно показаться, как никак сессия не за горами. «Если что, можешь на меня рассчитывать». Серьезно сказал Тоха. Я знаю, брат. Воткнулся опять в документы. На обеде отправил СМС Светлане, интересуясь, все ли у нее в порядке. Ответ не заставил себя долго ждать. Все окей. И в конце улыбающийся смайлик. Поглядывая на ее фотографию, не мог дождаться вечера, чтобы обнять и прижать к себе, вдыхая приятный аромат девушки. Гор! вырвал меня из-за раздумий Тоха. «Если я подарю девушке букет цветов, это смягчит ее крутой нрав?» «Ох, что-то мне подсказывает, что попал кто-то и очень сильно». «Ну, смотря как накосячил». Посмотрел на него заинтересованно, ожидая продолжения. «Походу, очень накосячил». Устало потер лицо руками. «Я ее почти на трассе оставил, ночью одну». «В смысле?» – недоуменно взглянул на него. «В прямом. У нее же язык без костей. Балаболка еще та!» – хмыкнул он. «Да я не подарок». «В общем, получилось все так, как получилось», – развел руками. «И все бы ничего, но чего-то девушка в душу запала», – усмехнулся я. «Знакомая, однако, ситуация. Ну как, в точку?» «В точку, в нее родимую», — откинулся Тоха на спинку кресла. «И чего делать-то?» «Добиваться. Думаешь?» «Уверен». Рабочий день пролетел в разборе документов. По его окончанию прыгнул в машину, чтобы забрать Светлану. Ну и Тоха попросил его подкинуть, так как сегодня без колес. Подъезжая к магазину, раздался звонок от Светы. Наверное, соскучилась. Но оказалось, всё гораздо серьёзнее. Это я понял по дрожащему голосу. — Света, что случилось? — подскочил на сиденье. — Олег, он здесь, — промямлила она. — Ты сейчас где? — В магазине. В туалете закрылась, — схлипнула девушка. — Дождись меня, скоро буду, — прошептал, отключаясь. «Убью, суку!» — рыкнул, паркуясь на стоянке. «Я с тобой!» — Тоха выпрыгнул из машины вслед за мной.